Глава вторая. В городе о ночной грозе напоминали глубокие лужи, но жара и не думала отступать. Окна во многих домах были распахнуты настежь. Мы с Ликой договорились встретиться в кафе на улице Маяковской, где подавали вкусные пирожные. За окном проносились облитые солнцем автомобили, неспешно брели измученные духотой прохожие — Но почему-то именно сегодня, несмотря на свирепствующий августовский зной, чувствовалось приближение осени. А может, это мне хотелось так думать. Лето и жара страшно надоели. Золотая осень — моё любимое время года, и я с нетерпением её ждала. Как обычно, я пришла раньше Лики — Подруга всегда опаздывала, а я имела полезную привычку приходить вовремя. Порой моё маниакальное желание не опоздать доходило до абсурда. Я могла выйти из дома за пару часов до предполагаемой встречи. Вот и сегодня уехала в город чуть ли не на первой электричке, хотя, зная пунктуальность Лики, могла особо не торопиться. А всё из-за мамы. Какую взбучку она устраивала каждый раз, когда я опаздывала на тренировки по плаванию, до сих пор вспоминаю с содроганием. И теперь, если я не успеваю навстречу, сердце у меня бешено колотится и тошнота подкатывает горло. Пока я не решила, что делать с гиперответственностью, которую привела мне мама, но это неприятное чувство определённо мешало жить». Лика опаздывала уже на полчаса, и я заказала вторую чашку капучино. Хорошо, что столик мне достался не в проходе, а в углу у окна. Никто туда-сюда не ходит. Колокольчик на дверь извекнул, и в кафе, наконец, появилась Лика. Складывалось впечатление, что она особо и не торопилась. Лениво оглядела помещение... Заметив меня, приветливо помахала и отправилась к бариста заказывать кофе. Когда подруга подсела ко мне за столик, я принялась внимательно рассматривать её. Лика изменилась с нашей последней встречи. Сделала короткую устрижку и высветлила волосы. Ещё и брови обесцветила. В носу новый септум. Мы не виделись с начала лета. Лика моталась по стране в поисках приключений. Поездка на Байкал с одноклассницей, йога-лагерь в Крыму. подруги было не до встреч со мной. А потом я сорвалась из города, но, конечно, повод для этого был скучный. Разбирать хлам в старом бабушкином доме перед его продажей. Уезжала я в самом скверном настроении. Кто ж знал, что этим летом Я встречу на даче свою любовь. Прикольная прическа. Показала я почему-то на свою голову. Мне никогда не хватит смелости на такие кардинальные перемены. Вот уже несколько лет я носила длинные волосы и чаще всего собирала их в высокий хвост. Волосы свои я любила и очень берегла. Слишком долго мне пришлось носить ненавистную короткую стрижку. Лика на мой комплимент польщенно кивнула, а я ехидно продолжила. «Если б ты не опоздала на полчаса, то я тебя и не узнала бы, но ты в своём репертуаре». «Какая прелесть!» — улыбнулась Лика. «А ты здесь наверняка с самого утра сидишь?» Подруга была недалека от истины. «Или ещё с вечера палатку раскинула?» — продолжила Лика. Она и не думала извиняться. Я показала ей неприличный жест и отпила кофе. Я не рассказывала Лике Алене, подруга сама обо всём догадалась. Долго и внимательно рассматривала моё лицо, а потом расплылась в улыбке. «Кто он?» — говори. Я смутилась. «Вот так сразу, с места в карьер». Но, увидев подругу, я нестерпимо захотела рассказать ей о Ленечке. «А с кем мне ещё делиться?» «С бабушкой, которая не одобряет мой выбор, потому что писатель — это несерьёзно, по её мнению?» «Да уж, бабуле нужен председатель совхоза, не меньше». «Неужели по мне так заметно?» — рассмеялась я. «Издеваешься? Да у тебя глаза горят!» — воскликнула Лика и подпёрла подбородок кулаком, приготовившись слушать. Я мельком взглянула на телефон. Новых сообщений от Лёни не было, От Йована тоже. Подумала о соседе и рассердилась. Для чего он взял у меня номер телефона? И почему я всё-таки жду от него СМС? Ну, хорошо, — выдохнула я. Его зовут Леонид, и он очень необычный парень. В плане, — удивилась Лика, — не от мира сего? Почему сразу не от мира сего? Просто он писатель. Вот ты много писателей знаешь. Лика на мгновение задумалась. «Лично? Ни одного. Вот видишь, а он пишет какой-то исторический роман. Я особо не вникала, если честно, но он такой неординарный». Я принялась рассказывать Лике, как Лёня снял старую красивую дачу для вдохновения, притащил туда печатную машинку, как он слушает Коллинза и пьёт только чай с бергамотом, Учился в литературном и знает кучу стихов наизусть. А ещё упомянула о том, что на Лёней витает ореол таинственности. К нему тянет, словно магнитом, понимаешь? Призналась я. Со мной такого раньше никогда не было. Иногда мне даже казалось, что Лёня меня приворожил. Где это видано, чтобы я целых две недели торчала на даче, да ещё из такой идиотской миссии круглыми сутками делать уборку, полоть церняки и выносить на свалку скопившийся в доме мусор. В другой раз я запросто нашла бы повод не ехать, наврала бы с три короба отцу, тем более, что я его любимица, и он часто освобождал меня от рабского труда. Но теперь я, к удивлению папы, прописалась на даче и возвращаться в город до начала учёбы не планировала, Бабушка о моём романтическом увлечении по моей просьбе отцу не рассказывала, хоть Лёнечка и не внушал ей доверия. Бабуля считает, что у него несерьёзные намерения по отношению ко мне, — сказала я, откусив пирожное. «У кого интересны серьёзные намерения в 20 лет?» — засмеялась Лика. «Он старше, ему 24». Лика только махнула рукой, мол, какая разница. «А сама что думаешь?» — поинтересовалась подруга. Перед глазами встал образ Лёни. Его зелёные, как изумруд, глаза, тёмные волосы, спортивная фигура, интересное увлечение, необычные разговоры, эрудированность и мой страх ляпнуть что-нибудь не то. «Честно?» — спросила я. «Думаю, что я его недостойна». «Ну, здравствуйте», — возмутилась Лика. «Опять двадцать пять. Внушила же тебе твоя мамочка кучу комплексов». «Снова хочешь поссориться?» — нахмурилась я. Мы с Ликой почти всю жизнь вместе. Живём в одном районе, ходили в один детский сад, потом в один класс, поступили в один университет. Лика училась на факультете психологии и постоянно пыталась устроить мне сеанс психотерапии. Один раз я всё-таки сдалась, и мы попробовали поговорить по душам. В итоге Лике удалось вытянуть из меня такие подробности, что к концу нашей беседы я обливалась слезами, чувствуя себя уязвимой как никогда. И я сорвалась на подругу. Мне казалось, что это именно она виновата в том, что я рыдаю и чувствую себя такой несчастной. Зачем бередить прошлое, которое причинило столько боли? Только с годами я научилась принимать маму. Последние пару лет мы не ссоримся, просто не обращаем друг на друга внимания. Как выяснилось, обида на неё никуда не делась, но обсуждать маму с Ликой мне расхотелось навсегда. «Ладно, больше не буду», — проворчала подруга. «Давай вернёмся к твоему Леониду». «Ещё он кажется мне очень старомодным. Мы встречаемся две недели и ещё ни разу не целовались». «Может, он в какой-нибудь религиозной секте?» — предположила Лика. «Когда до свадьбы только за ручку держится». Я рассмеялась. «Думаю, он просто подогревает мой интерес. Нужно Славу подключить. Он рассудит, что к чему». Слава, парень, по которому вздыхала Лика, Ещё с одиннадцатого класса. Мы учились в одной параллели, а потом оказались в одной группе на факультете. Как-то незаметно для нас обеих мы со Славой сдружились. Сидели за одной партой, болтали на парах, вместе ходили в столовку и давали друг другу списывать на зачётах. При этом Слава никогда мне не нравился как парень. Нет, он был очень обаятельным и симпатичным, Высокий, короткостриженный блондин с весёлыми серыми глазами, но, наверное, из-за школьной влюблённости Лики я изначально не рассматривала Славу в качестве потенциального бойфренда. Да и он, кажется, не испытывал ко мне никаких трепетных чувств, и это меня ничуть не задевало. Наоборот, осознав это, я почувствовала облегчение. Мне нравилось только дружить со Славой, а быть третьей в треугольнике не совсем не улыбалась. Зато Лика, узнав, кто со мной в одной группе, тут же активизировалась. Сколько раз я пыталась их свести. Дальше непринуждённого флирта и взаимных подколов дело не двигалось. К тому же Славка был тем ещё бабником. Девчонок менял каждый месяц как перчатки, поэтому теперь мы втроём просто дружили». Но Лика всё равно не упускает шансы «нет-нет», да и пококетничать со Славой. Порой я сама не понимаю, что происходит между ними. Их переглядки и перепалки сводят меня с ума. «Да ну его!» — поморщилась я. «За всё лето даже времени не найдёт мне написать. Не то что встретиться. Сколько раз я просила его поехать со мной на дачу и разобрать хлам. Когда он ремонтировал свою студию в том году... Я первой пришла на помощь. «А хочешь, мы вдвоём приедем, поможем тебе?» Тут же оживилась Лика. Ключевое слово здесь, конечно, вдвоём, а не поможем. Я уже представила себе, как они, флиртуя, будут дурачиться, кидая друг в друга яблочками, в то время как я одна буду горбатиться на огороде, выдирая траву. «Да мы с отцом основную работу сделали», — сказала я. «Вы можете просто так приехать. Например, в понедельник, пока каникулы. Заодно познакомитесь с Лёней». Лика загорелась ещё больше. Я даже пожалела, что предложила ей это. Как бы мои друзья не спугнули парня, который мне нравится. Лёня казался таким необычным, неприступным и возвышенным. «Мы же обычные ребята». Наедине с Лёней я ещё старалась давить из себя необычность, однако, когда мы собираемся вместе, вся дурь, понятная только нам троим, лезет наружу. А с другой стороны, зачем мне парень, который не принимает моих друзей? Пока я всё это обдумывала, Лика продолжила восхищаться моим предложением. «Слушай, только ты как-нибудь подстрой, чтобы не я Славку на дачу звала». Но при этом обязательно намекни, что я не хочу тащиться одна на электричке. Пусть он за мной на обводной заедет». «Хорошо». «Ага», — отозвалась я, вернувшись к пирожному. «Ох, Машка, мне так не терпится увидеть твоего таинственного Леонида». Я счастливо рассмеялась и взглянула в окно. А потом, подавившись и позорно закашлившись, прохрипела «Ну так смотри». Лёнечка стоял по ту сторону панорамного окна и смотрел на меня. Солнечные блики прыгали по его лицу, а за спиной на светофоре толпились прохожие. Я никак не ожидала увидеть здесь Лёню, поэтому и поперхнулась. Кашляла так, что слёзы выступили на глазах. Лика не выдержала и, перегнувшись через стол, похлопала меня по спине. «Попей ты уже!» Рассердилась она, пропустив мимо ушей моё предложение посмотреть на Леонида. Подруге в голову не могло прийти, что тот, о ком мы разговаривали последние полчаса, находится совсем рядом. Наконец я перестала кашлять и снова взглянула в огромное панорамное окно. Лёнечка стоял на том же месте. Благодаря огромному окну можно было рассмотреть его в полный рост — Вот как бывает. Наверное, он тоже приехал в город по делам и случайно увидел меня в кафе. В таких совпадениях какое-то колдовство. Всё-таки это судьба, что мы бы встречали друг друга. Я первой улыбнулась. Лёня тоже широко улыбнулся в ответ, и его глаза засияли искренней радостью. Лика проследила за моим взглядом и тоже уставилась в окно. «Надо же, какой красавчик!» — сказала она. «А чего он так улыбится Я не могла ей всё объяснить, мне было некогда. Я улыбалась Леониду, но Лика сама сообразила, что к чему. Снова перевела на меня взгляд и восхищенно произнесла. «Так это он? Ну надо же! Что он здесь делает?» На этот вопрос у меня не было ответа. «Ещё и с цветами!» От волнения я не заметила в руке Лёни букет гортензий. Улыбка тут же исчезла с моего лица. Если Лёнечка в городе по делам и встретил меня случайно, то кому же предназначается этот букет? Я тут же почувствовала ревность. «Это так романтично!» — воскликнула Лика. «Романтично?» — удивилась я. «Думаешь, это мне? Ну а кому же ещё, дурёха?» — рассмеялась подруга. Я не могла взять в толк, откуда Лёня мог знать, что я встречаюсь именно в этом кафе. А может, во время вчерашней переписки я всё-таки обмолвилась, где и во сколько мы с Ликой встречаемся, просто теперь об этом забыла. Говорю же, когда я рядом с Лёней, то нахожусь в каком-то туманном состоянии, будто меня околдовали. Надо же обладать такой энергетикой. Осознав, что цветы всё-таки для меня, я разволновалась. «Слушай, может, вас в другой раз всё-таки познакомить уже на даче? Хочешь сбежать к своему принцу?» — улыбнулась Лика. «Очень-очень хочу. Как я выгляжу? Усы отличные, как у Якубовича». «Какие ещё усы?» — опешила я. «Белые от пирожного». Я схватилась за сумочку, в которой лежало зеркальце. «Ты почему мне сразу не сказала?» Возмущалась я, вытирая салфеткой крем. Может, Лёня поэтому и улыбался так широко, что я во всей красе предстала перед ним, нелепая и усатые «Да я откуда знала, что твои суженый за стеклом?» Принялась оправдываться Лика. «К тому же он такой классный. Я сначала на него засмотрелась, потом уж на тебя глянула». Последнюю фразу подруга произнесла с каким-то странным придыханием, и я подозрительно покосилась на неё. «Ладно тебе, отлично выглядишь», — утешила меня Лика. Лёня продолжал стоять на улице, смущённо топчась на месте. Букет он бережно прижимал к груди. Судя по тому, что Лёнечка так и не зашёл в кафе, знакомиться сегодня с моей подругой он тоже не планировал. Быть может... Это даже к лучшему. Мне казалось, что я должна морально подготовиться к их встрече. «Беги уже к нему», — рассмеялась Лика, глядя, как я поспешно убираю зеркальце в сумочку. Я вытащила несколько купюр и оставила их на столе. «Обязательно позвоню Славе и скажу, чтобы заехала за тобой», — пообещала я. «Тогда увидимся на даче», — кивнула на прощание Лика. Я выскочила из-за стола и помчалась к выходу. По пути запнулась о ножку чужого стула. Рассядутся в проходе. Хорошо, что была в кедах, иначе точно в спешке не удержала бы равновесие и навернулась. Но из кафе я вышла с невозмутимым видом, который мне удалось напустить на себя. Лёня с букетом в руке казался таким трогательным, что меня переполнила нежность. Но я всё-таки немного опасалась, что цветы предназначаются не мне. «Привет», — смущённо сказала я, подойдя к нему вплотную. «Привет», — эхом отозвался Лёня и протянул мне букет. «Гартенди, мои любимые», — пролепетала я, уткнувшись носом в букет. А потом мне пришло в голову, что мы стоим у окна, и за нами точно следит Лика. Я повернулась и, естественно, наткнулась на заинтересованный взгляд подруги. Лика сидела, развалившись за столом, и, уплетая пирожное вместо попкорна, наблюдала за нами. Я рассмеялась, показала ей язык и взяла Леню за руку. «Прогуляемся», — предложила я. «Как ты здесь оказался?» «Мне тоже нужно было уехать в город», — ответил Лёня. Я огляделась. Недалеко от кафе стояла цветочная палатка. Скорее всего, Лёня оказался в этом районе по делам и, проходя мимо, увидел меня за столиком у окна. Забежал в палатку за букетом, чтобы сделать сюрприз. Всё это мне показалось жутко романтичным. Даже голова немного от охватившего счастья загружилась. Я крепче сжала ладонь Лёни. Мы впервые оказались вдвоём в городе. Обычно торчали на даче у Лёни или гуляли по лесу. И сейчас, среди гудящих машин в толпе прохожих, мне показалось, что это наше первое настоящее свидание. Мы молча шли, время от времени переглядываясь и улыбаясь друг другу. В жару прохладные стебли гортензии Приятно холодили одну ладонь, вторая же, напротив, была тёплой из-за прикосновений Лёни. Мы петляли по залитым солнцем улицам, а затем вышли на набережную Кутузова. Немного постояли у гранитного парапета, разглядывая спокойную Неву, а затем, взявшись за руки, снова побрели вдоль набережной. Я почему-то подумала о том, как жаль, что нет мотоцикла. Сейчас бы за несколько секунд набрать скорость и рвануть до нашей дачи, чтобы мотор ревел, ветер шумел, а мы неслись по дороге, не думая ни о чём. Только скорость и адреналин. Каждый раз меня охватывало чувство свободы, но когда я поделилась мыслями с Лёней, он почему-то сразу нахмурился — «Мне не нравится, что ты гоняешь на мотоцикле». Немного погодя, сказал он. и от такого неожиданного заявления даже сбавила шаг. «Что ты имеешь в виду?» «То и имею», — ответила Лёня. «Мотоциклы — это не женское дело. К тому же очень опасное. Я никогда не езжу без шлема». Тут же поспешила заверить я. «И скорость не превышаю. Никогда. Ну...» «Почти». На этой фразе я немного замялась. От Лёни не удалось утаить ложь, поэтому он стал ещё более категоричным. Обещай, что ты не станешь гонять на мотоцикле, тем более по городу. Мотоцикл — то, что больше всего связывало нас с отцом. Я не могу тебе этого обещать. Постаралась я возразить как можно мягче. Мне нравится кататься. В конце концов, мотоцикл появился в моей жизни намного раньше, чем Лёня. Что ж, ты взрослая девочка и сама можешь оценить все риски, — сказал Лёня. Вернёмся к этому разговору позже. В его голосе послышалось раздражение. В отличие от меня, он не старался сглаживать углы, но больше эту тему не развивал. И я, признаюсь, выдохнула с облегчением — Хватит мне вечных запретов и непонимания мамы. Что ж, позже так позже. Я знала, что не откажусь из-за парня от того, что всем сердцем люблю. Конечно, Лёню можно понять. Он за меня волнуется. Но в такой прекрасный день мне не хотелось ссориться. Гуляли моим любимым маршрутом. От набережной Кутузова дошли до Адмиралтейства. На душе было хорошо и спокойно. Лёнечка — настоящая душка. Делал комплименты, смешил, обворожительно улыбался и смотрел влюблёнными глазами. Редко, когда мои романы длились дольше трёх недель. А теперь почему-то казалось, что это надолго. Слово навсегда я боялась, но надолго меня вполне устраивало. Неприятных тем мы больше не касались, Если впереди у нас куча времени, зачем на самом старте отношений портить их? Но когда по проспекту с громким треском пролетел чёрный спортивный мотоцикл, я, не удержавшись, проводила его заинтересованным взглядом и заметила, что Лёня за мной наблюдает. Думала, он снова что-то скажет по поводу быстрой езды, но на сей раз Лёнечка промолчал. Проголодавшись, мы зашли в мою любимую булочную. Взяли улитки с изюмом и чай в картонных стаканчиках. Свободные места нашлись у летники. Хорошо, что жара ближе к вечеру немного спала. Мы пили чай и болтали. Как обычно, говорил больше Лёнечка, а я с удовольствием его слушала. Вечернее солнце ласково светило в глаза — отчего мне приходилось щуриться. Время от времени мы с Лёней переглядывались и улыбались друг другу. Мимо шли прохожие, которые не обращали на нас внимания. Нам до них тоже не было никакого дела. Лёня наклонился ко мне и большим пальцем провёл по щеке, едва коснувшись губ. «Крошка», тихо, — тихо сказал он, не отводя от меня взгляда, Его магически зелёные глаза гипнотизировали. Мне показалось, что на мгновение я зависла над пропастью. Поначалу даже решила, что крошка — это обращение. Самое глупое, которое можно придумать на Земле, но я простила бы Лёнечке и это. Когда поняла, что Лёня имеет в виду крошку от булки на моей щеке, тихо засмеялась. «Ты чего?» улыбнулся Лёнечка, не сводя с меня нежного взгляда. Я перестала смеяться и снова взглянула ему в глаза, а затем, ничуть не смущаясь, прямо спросила. «Почему ты меня никогда не целуешь?» Лёня заметно стушевался. Я даже не ожидала, что могу вогнать в краску взрослого и красивого парня. Однако смущение его длилось недолго. Лёнечка наклонился ниже... И поцеловал меня. Его губы были горячими и сухими. Почва ушла из-под ног, и я всё-таки улетела в пропасть.